Диспетчер Сильвия, проработавшая в полиции более 20 лет и знакомая практически со всеми жителями города, заговорила необычным для нее тоном, как будто сомневалась в том, что только что узнала. Мы получили звонок от водителя, проезжавшего по шоссе. Он сообщил, что заметил в кювете что-то странное и просил выслать патрульную машину. Что он там такое увидел? Он не сказал. Видимо, сильно торопился и не хотел отвечать на вопросы. Это рядом с въездом на 24-е шоссе, на расстоянии примерно четверти мили от Омоко на северной стороне дороги. «Проверим», — ответила Дженнифер, довольная тем, что нашлась причина, заставившая Пита наконец замолчать. Прошло не менее получаса после того, как уехал Майк. В доме воцарилась жутковатая, пугающая тишина. Джулия прошла по комнатам, чтобы убедиться, что окна и двери закрыты. Затем направилась в гостиную, Сингер повсюду следовал за ней по пятам. Снаружи доносился стрекот сверчков и легкий шорох листьев на ветру. Джулия посмотрела на входную дверь. Сингер присел рядом, прижав голову к ее ноге. В следующее мгновение он неожиданно заскулил, и Джулия погладила его по голове. Как будто чувствуя, что происходит что-то неладное, пес не отходил от нее с той самой минуты, когда Майк скрылся за дверью. Джулия была уверена, что Ричард положил свои фотографии в медальон, а отнюдь не в ту ночь, когда остался у нее в доме. Не мог человек, возвратившийся с похорон матери, засунуть свои фотоснимки в медальон, пока она спала в соседней комнате. Подобное просто невозможно». Нет, он побывал в ее доме еще раз, тайком. Прошелся по комнатам, открывал ящики комода, копался в ее вещах. Ричард знал, как проникнуть в ее дом и способен снова это сделать. Джулии болезненно перехватило горло. Она бросилась на кухню, схватила стул, и его ножкой заклинила ручку входной двери. Как же мог Майк оставить ее одну? Сейчас, когда пропала Андреа, А Ричард по-прежнему преследует ее. Как же он ради всего святого оставил ее одну сегодня вечером? Да, она не сказала ему, что Ричард ночевал в ее доме. Ну и что? Ничего ведь между ними не было. Подойдя к дивану, Джулия горько расплакалась. «Ты ей веришь?» — спросил Генри. Майк посмотрел на улицу и глубоко вздохнул. «Не знаю». «Врешь». «Наверняка ты ей веришь», — удивлённо произнёс Генри. «Нет, не верю», — заупрямился Майк. «Откуда я могу знать, если меня при этом не было?» «Потому что ты знаешь Джулию. Ты знаешь её лучше, чем любого другого человека». В следующее мгновение плечи Майка слегка расслабились. «Ты прав», — наконец ответил он. «Я не думаю, что она спала с ним». Генри немного помолчал. «Тогда в чём же дело?» Она сказала мне неправду, солгала мне. «Ошибаешься, она просто промолчала». «Это то же самое». «Нет, не то же». «Думаешь, я все говорю, Эмми?» «Нет, конечно. Особенно обо всяких пустяках, о том, что не имеет особого значения». «Это не пустяк, Генри». «Для нее пустяк, Майк». «В чем-то он все-таки прав», — подумал Генри. Джулии, конечно же, следовало хоть что-то сказать ему, однако теперь бессмысленно гадать или спорить». «Так что же ты собираешься делать, Майк?» «Понятия не имею». После долгой паузы ответил Майк. Ричарду был виден силуэт, сидящий на диване Джулии. Он знал, что она плачет. Ему хотелось утешить ее, обнять, избавить от страданий. Ричард даже машинально поднес палец к гумам, как будто успокаивал малолетнего ребенка. Он проникся теми же чувствами, что и она. Испытывал в эти мгновения то же самое — чувство одиночества, страх, обиду. Никогда еще чьи-то слезы так не трогали его, как сейчас. Ричард переживал нечто похожее в детстве, когда видел, как плачет мать, особенно в первые месяцы после смерти отца. Но в конечном итоге он возненавидел ее. Майк вышел от Генри и направился домой. Голова шла кругом, дорога казалась сплошным размытым пятном, проплывавший за окнами автомобиля пейзаж выглядел незнакомым. И все-таки Джулия должна была все рассказать. Да, он расстроился бы, но пережил бы это. Ничего бы с ним не случилось, невелика трагедия, он любит ее. А разве в любви есть место недоверию или нечестности? Сейчас Майк злился и на Генри, поскольку тот заставил его все рассказать. Возможно, он запел бы по-другому, если бы Эмма обманула его так же, как Сара когда-то обманула его, Майк Правильно гласит пословица. «Если обжегся на молоке, будешь дуть на воду». Правда, следует признать, что Джулия не обманывала его. Майк знал, что она сказала ему правду. Значит, она не доверяет ему. Теперь Майк понял, что именно его обидело. Ее недоверие. Доверие – вот главное в отношениях мужчины и женщины. Майк не сомневался, что Джулия непременно рассказала бы о случившемся Джиму. Так почему же она не доверилась ему? Неужели она его не любит? По-прежнему, оставаясь на дереве, Ричард продолжал думать о матери. Он надеялся, что она окажется сильнее и станет добрее после смерти отца. Но мать начала пить, и на кухне было просто не продохнуть от дыма сигарет, которые она прикуривала одну от другой. Вскоре мать сделалась совсем невыносимой, злобной и жестокой, как будто решила продолжить дело мужа, повторяя его действия. В первый раз это произошло, когда Ричард спал. Проснулся он от жгучей боли. Словно к коже прикоснулись с зажженной спичкой. Мать с безумными глазами стояла возле кровати, сжимая в руке отцовский ремень. Оказывается, она ударила его тем концом, где была пряжка. «Это ты во всем виноват», — звезгивала она. «Ты всегда злил его». Она снова его ударила, потом еще и еще. Ричард закрывался от ударов, умоляя ее прекратить.